Глава 33. Звягинцев. Очередная бессонная ночь. Я уже третьи сутки подряд дежурю. Дома находиться тошно. По моей наводке вся полиция нашего города и района ловит преступника, которого я слил им. Но сколько бы ни искали, все было бесполезно. Стас с Лерой словно в воду канули. Их нигде не было. Я уже хотел плюнуть и поехать домой напиться, как мой стационарный телефон раздался трелью. Слушаю, Звягинцев. — Альберт, прими звонок. Сонный голос дежурного прозвучал в трубке. — Майор Звягинцев Альберт Владимирович, я вас слушаю. Альберт — Альберт? Дрожащий голос Леры словно пробудил меня. Хорошо, что у нас было время, чтобы продлить звонок для того, чтобы отследить его. Это был большой плюс. Не факт, что он бы сработал. Лера назвала имя подельника Стаса. Этого барыгу я давно уже знаю, жил в моем районе. И прежде чем наведаться к нему, я позвонила ребятам, чтобы отследить звонок. «Кто там?» – молодой голос девчонки прозвучал за дверью квартиры Крюка, когда я нажал на звонок. «Сосед, мужа позови!» «Какой еще сосед?» Эта девка начала меня уже бесить. «Сверху!» – я сказал, «открой и мужа своего позови!» «Не открою, его нет дома!» «Сука!» – я сказал, «дверь открой, пока я ментов не вызвал!» Зарал на нее, и та, видимо, от страха решила повиноваться. Секунда, две, и дверь уже открылась. Я сказала его нет, — стояла заспанная деваха в одном халате. — Сейчас найдем. И схватив ее за белокурой патлой, я втащил ее в квартиру и закрыл дверь. — А, отпусти, больно, — верещала она. — Муж где? — В спальне, спит он. — Спальня где? — Там, — показала она пальцем. Но нам далеко идти не пришлось. Крюк выбежал в одних семейниках, сбитый в руке. Для меня его бито, как зубная палочка, бестолковая. Один удар ноги в живот, и он пролетает через весь коридор и оседает в районе ванной комнаты, нехило приложившись об дверь. Я закидываю его жену в первую попавшуюся комнату и в одно мгновение уже стою около крюка. Взяв его за шею, волоку к супруге, та лежит на полу, забившись в угол и рыдает. «Кто ты такой?» — хрипит мужчина. «Тебе знать не обязательно. Где Стас?» «Какой Стас?» «Подельник твой, где он? Куда ты должен еще пригнать машину?» я «Не в курсе, о чем ты?» «Слушай сюда, ошибка природы. У меня выдалась очень тяжелая неделя, и я очень злой, а когда я злюсь, я убиваю, так что тебе лучше говорить». Ты пошел ты, я ментов сейчас вызову». «Менты тебе не помогут». Я устал говорить с ним. «С такой, как он, мразью не обязательно говорить, но я что-то разболтался». Отпустив крюка, я достаю из внутреннего кармана пиджака небольшие садовые ножницы, которые помещаются у меня в ладони. Глядя на этот инструмент, глаза крюка увеличиваются. Страшно, суки, страшно. Они все сначала боятся, но не верят, когда я их просто предупреждаю. А вот когда уже начинаю пальцы отрезать, тогда уже более разговорчивыми становятся. «Зачем они тебе?» – спрашивает тот, смотря на инструмент в моих руках. «Сначала я отрежу тебе пальцы. Потом, если ты не заговоришь, начну с ушей. Показываю ему, дотрагиваясь холодным железом до его конечностей. Ты что, псих? Я хуже. Так что, Крюк, ответишь на мой вопрос? Где Стас? Тот молчит. Не знаешь или не хочешь говорить? Ноль эмоций. Хорошо. Спокойным голосом произношу и беру его за ладонь. Эта мразь вырывает свою поганую руку, но я просто так не отпущу его. Прижимаю всем весом к полу и вытягиваю, фиксируя перед его глазами ладонь. Указательный палец зажимаю между лезвиями. Последний шанс. «Я не знаю», – уже со слезами говорит тот. «Но я уверен, что он мне врет». Они всегда врут, пока дело не дойдет до жареного. Я предупреждал. Немного смыкаю лезвие, что те только ранят кожу, и тонкой струей начинает сочиться кровь. Крюк заорал во всю глотку. Соседей я не боюсь, потому что эта тварь живет на последнем этаже, а у него в соседях на реке алкаши. А тем уж точно не Крюка. Не нужно, пожалуйста. Он убьет меня, если я расскажу. Либо он, либо я, выбирай. Но предупреждаю, я не дам тебе легко сдохнуть, и за тобой пойдут еще и родственники. Скажи ему, умоляет его жена. Послушай женщину, Крюк. Не могу. Хорошо. Хладнокровно щелкаю ножницами. Дело сделано. Мне не жаль эту мразь. Он ничего хорошего в своей жизни не сделал. Была бы моя воля, я бы его всего и скромсал. Ну что, продолжим? Улыбаюсь ему довольной улыбкой. А тот орет от боли, умоляя меня прекратить. Но я не уйду просто так. Беру второй палец и снова зажимаю между лезвий. Стой, я скажу, все скажу, только умоляю, не нужно больше. Вот и ладушки. Я встаю на ноги, отпуская крюка, и достаю из внутреннего кармана пальто чистый носовой платок. Вытираю лезвие инструмента и кидаю его мразе которая все еще лежит на полу и стонет. Крюк подбирает платок и прижимает его к поврежденной конечности. Телефон. Возьми мой телефон, он на тумбочке в спальне. Там смс с координатами и номер Стаса. Больше ничего не знаю. Молча иду в спальню и записываю себе на телефон координаты. Также молча выхожу из квартиры и сажусь в машину, забивая в навигатор адрес. Это старая сгоревшая деревня, которой уже и на карте нет, но спутник показывает, что там остался еще один дом. Видимо, там и остановился Стас. Из города ехать два часа, на дорогах слякать, может понадобиться больше времени. Наряд пока не вызываю, мне с ним нужно разобраться самому. По дороге набираю Филатова, но тот не отвечает. Набираю его дружку Берку, то тот тоже молчит. И я решаю послать смс с адресом. Надеюсь, он прочитает ее.